Глава 3. Судопроизводство в неокрохи развивалось по-разному и везде имело ярко выраженные национальные особенности. Лучше всего дела обстояли у диких народов и в слаборазвитых странах вроде Юсса, Ниспо или Желвацинии, то есть там, где до сих пор существовали по принципу око за око, зуб за зуб. Где прав всегда был сильнейший, а самые запутанные дела решались в ритуальном поединке между истцом и ответчиком, с возможным вмешательством свидетелей с обеих сторон. Очень популярны были здесь прогрессивные способы расследования, вроде хождения обвиняемого по раскалённым углям, гадания по совиным крикам, если сова не замыкалась в упорном молчании, толкования снов и погодных явлений. прыжков в отвесных скал и игры в кости. Доказательством вины могли служить кривая улыбка наглой соседской собаки, внезапное облысение никому неведомой девы, вожа попавшая под хвост или забродившее вино. Всё то же самое могло стать и причиной для оправдания. Во всяком случае, Никто не морочил голову участникам судебного процесса такими сложными понятиями, как присяжные заседатели, обвинитель, защитник или апротестование. Решения вождя, старейшины или капитана пиратского судна, какими бы диковинными они ни были, не пересматривались и обжалованию не подлежали. "Командир сказал харёк и никаких сусликов", армейская мудрость. Возможно, время от времени случались недовольные подобным пониманием правосудия, но узнать их мнение мог только Косарийский некромант с его нестандартной способностью общаться с усопшими. В странах же цивилизованных отправление правосудия становилось жуткой головной болью для всех участников означенного процесса. В самом деле, хорошо бы честным и неподкупным судьёй, если ты принимаешь в производство дело о хищении козы Или тяжбу горожана о том, кто должен заплатить за разбитый в драке кувшин, тот, кто бил, тот, от чью голову кувшин разбили, или хозяин харчевни, подающий вино в столь некачественных сосудах. Бьёшь, бьёши, а противнику хоть бы хны. Можно обязать ответчика жениться на соблазнённой им девице, коли та предоставит достаточно доказательств, в как-то любовные письма, компрометирующие предметы, свидетели процесса. Можно даже решить проблему наследования и в случае со спорным завещанием, и в случае, когда оного в помине нет. Всё можно делать по закону и справедливости, но при том лишь условии, что ты имеешь не формальную, а реальную власть, чтобы судить. В Неокрохе всё же было сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Кто согласится решать спор между оборотнем и циклопом? Кто посмеет выступить обвинителем против опытного мага, славного своим неуживчивым и склочным характером? Кто посмеет сообщить дракону, что он, дракон, неправ, а потому обязан компенсировать мирным поселянам потерю трех быков и десятка овец? Кто посмеет во всеуслышание заявить вампиру, что он должен сочетаться с священными узами брака с мумией, Ибо та две тысячи лет хранит его папирусы с пылкими признаниями, писаные в юности, и теперь желает выйти замуж за возлюбленного. Вспомнила, наконец, имя и фамилию. Кто установит пределы самозащиты для Василиска? Одни проглатывают обиду, другие – обидчика. Сергей – крытый. Кто сумеет разобраться в деле о торговле мёртвыми душами к вящему удовольствию пострадавшей стороны? И кому присудить замок, если потомки считают, что он их по праву, а усопший владелец еженочно является к судье и не даёт ему спать, гремя цепями и шурша саваном? Опасно быть судьёй на этом свете, господа. Ваздаки, мордамои, торкеи, лягубли и славные тифанти. Как могли, боролись с возникшими трудностями, всяко пытаясь соблюдать законность. Приглашали в качестве судей существ бессмертных, особо приветствовали призраков, которым сложнее всего нанести непоправимый вред. Однако призраки, в силу своей призрачной, легковесной сущности, вовсе не торопились поступать на государственную службу, которая многим из них и при жизни надоела хуже горькой редьки. Опять же, Далеко не все привидения добросовестно исполняли возложенные на них обязанности, и никаких особых рычагов контроля и управления ими у правительства не обнаружилось. Как-то выходили из положения при помощи странствующих рыцарей и романтических героев. Они отважны, честны и неподкупны, но непоседливы до ужаса. Их манит ветер странствий. К тому же им привычнее решать споры с мечом в руке, а перекладывать пыльные бумажки смерти подобно. И их, без сребреников, даже не заманишь высоким жалованием. Звон монет не трогает их душу. В Тиронге обо всех этих проблемах давным-давно забыли. С тех пор, как братья Гахагуны, воины-чародеи, покорили эту страну и стали править ею вдвоем, Судебное разбирательство людей и безобидных существ и нового происхождения вели люди. Всех иных судил сам король Никараманд, могущество которого было столь велико, что ни один дракон, вампир, чародей или оборотень не рискнул бы против него выступить. А если и случались время от времени попытки восстать против его воли, Он пресекал их так свирепо и безжалостно, что отбил охоту к неповиновению даже у самых отъявленных безумцев. Тайная служба Тиронги считалась лучшей в мире, и прочие государи присылали своих специалистов поучиться у бул италийских коллег, а Кассария сама служила лучшей защитой своему повелителю. В её пределах он был почти что всемогущ. И поскольку верховный судья королевства никогда не испытывал страха перед теми, кто являлся выслушать его волю и закон, то и суд его прозвали в народе бесстрашным. Вот же у тебя закладка лежит с пометкой совершенно секретно. Внимательно прочитать, ворчал дедуля. Я для кого эти записки притащил на собственном старческом горбу? Для тараканов-зомби подробный отчёт о проведении дня безстрашного суда в 8123 году от сотворения неокроха. Свежа и шины новости, актуальный опыт. Возопил он, начисто игнорируя тот факт, что на дворе стоял год 11203, всё от того же сотворения. И актуальность текста слегка подрастерялась за истекший период. Я думал, это уже история, какие-то древние манускрипты, слабо защищался Золга. Решил изучить на досуге, как-нибудь позже. Тут он вспомнил, что лучший способ защиты нападение, и продолжил укоризненно. Это же какой толщины фолиант? Я его в одиночку и поднять не в состоянии. Мне в голову не пришло, что это на самом деле кто-то должен читать. Небывалая толщина этого отчёта надёжно защищала его от опасности быть прочитанным. Уинстон Черчилль. Он лежал на кровати с мокрым полотенцем на голове. Время от времени доктор Дот дул на это полотенце, и оно становилось ледяным. Князь Модарьяга сочувственно вздыхал в кресле. Думгар возвышался в изголовье кровати своего господина. Рядом на маленькой табуреточке сидел карлюза и восторженно глядел на Узандафа, готовясь записать в тетрадку полезные наставления молодым некромантам. Вот, сказала Мумия, бери пример строглодита: сидит, зубрит, конспекты пишет. книг не взвешивает, сразу читает. И вообще никак в толк не возьму, что тебя так взволновало. Ну, посидишь посреди двора на парадном троне, попринимаешь прошение, пару раз стукнешь скипетром для большей убедительности, глазом свиря позыркнешь. Тут дедушка критическим оком посмотрел на несчастного золга и сам себе возразил. Да, Зырка, ты ещё не потянешь. Ну да не беда. Вот и модарьяга тут, и думгар. Так он гора, посадим по правую руку, а я встану сзади. Надо будет прожечь кого огненным взглядом, я ему так аккуратненько за хвост просигнализирую. Он всех испепелит. В случае крайней необходимости, напустим на посетителей Кихертуса или этого э -э -э -э, энтузиаста Мардамона. Он им живо пыл поумерит, а ты сиди, бровиs двигай, да хмурься. В чём трудность? Карлюза, высунув отсердия кончик языка, записал в конспекте: "В сире погладить на людь". схмуриваться и бровить, стукатеть скипетром и производить прочую грозотельность и свирепее для полного взаимопонимания и сердечной близости с подсудимыми. Это же такая огромная ответственность, пояснил Микроманд. Всё должно быть по закону и по справедливости, а законы я знаю не очень хорошо, в пределах университетского курса, причём юриспруденция не была моей специальностью. Я ходил на лекции вольнослушателем. Вы улавливаете разницу, дружок, вкратчиво сказал вампир. Ты не будешь судить людей. Завтра к тебе толпой явятся скелеты, тролли, циклопы, вампиры, как твой покорный слуга, зомби и прочая милая нелюдь. Им закон не писан. Улавливаешь разницу? «Еще этот демон! Откуда у нас демон? Я никогда и ничего не слышал о демоне!» Сердито буркнул Зелга. «Эх, тебя же берегли от лишних потрясений! Он у нас на полставки!» — пояснил дедуля. «Его еще Барбелло нанял! Жуткий крючкотвор был твой пращур! Мог с одной овцы семь шкур содрать! А Бедерхем его уел!» Вот Барбелл и решил, что лучшего коллеги и напарника для дней бесстрашного суда ему не сыскать ни на этом, ни на том свете. С одной стороны, демон из самых могущественных и почитаемых, и ему никто перечить не решится. С другой, очень уж он любит это дело судить. Потому жалово не просит, не слишком высокое, ибо работает из любви к искусству. А ещё он заядлый охотник. Запомни это и обязательно спроси его, каков ныне сезон? Успешен ли? Освоил? Конечно, послушно кивнул Герцк. Сколько я помню, сейчас как раз стреляют тут кохвостов, как по мне, варварство какое-то. Прыгаешь себе в заросли, легко выкраешь перед дамами, мечтаешь закусить ряской, тихо покрякать в заводь, а тут бац, и только пух и перья. "Это ты о чём?" осторожно спросил Модаряга. "Об охоте. Прости, я потерял нить разговора", сказал вампир. "Причём тут утка-хвосты?" "Утка-хвосты? Кому же ещё?" туманно ответил Злог. "А на кого он, по-твоему, охотится?" и переложил полотенце на затылок. «Хорошо», — сказал он, — «только мокро». «Сложно предугадать, как ты к этому отнесешься», — дипломатично начал Узандав. «Но утаивать правду нет смысла. Один из титулов Бедерхема — гончая князя тьмы. Он охотится на беглых демонов, опальных сородичей и прочие могущественные создания». В своё время он долго гонялся за прадедом Люком Болем. Тот вспоминал об этой охоте со слезами умиления на глазах. Отренировался демон желации на барзых козлятах. Говорят, жутко шустрые твари. Я когда-то слышал, что один гоблин бегал за таким козлёнком дюжину или более лет. пока, наконец, тот не сдох от старости, и гоблин его успешно добыл, прославился на всю жилвоциню и окрестности. — Вы страшно удивитесь, — язвительно сказал молодой некромант, елозя на полотенце, — но я почему-то испытываю странное предубеждение против демонов. Меня воспитали в духе некоторого недоверия к исчадиям тьмы и выходцам из преисподней. Ты ещё скажи, что и в саму преисподнюю веришь с трудом, буркнул Мадарьяга. Представьте себе, князь отвечал с ольг, недовольства которого было столь велико, что его не могли умерить даже пиетет и уважение к вампиру. Представь себе, что и я в некотором роде демон, сухо сказал Мадарьяга. О чём спор? изумился Дот. Вы же и сами. Не надо, я всё равно не слушаю. быстро сказал Зелг. Недолгий, но уже богатый опыт подсказывал ему, что обширный список сюрпризов вот-вот пополнится еще одним пунктом, и внезапно пробудившийся инстинкт самосохранения мешал ему ознакомиться с его содержанием. Но дота это, как водится, не смутила. «Демон, ваше королевское высочество! В какой-то степени!» безжалостно закончил он. «В какой?» прошептал несчастный герцог. «Ну, вы даёте!» весело изумился доктор, славный своей непочтительностью к высоким особам. «Я, конечно, противник старческого занудства». «При чём тот возраст?» вспыхнул Узандав. «Ну вы что, и до этого места семейных хроник не дошли? Ваше высочество, при всём моём уважении, кто будет внимательно изучать семейные хроники? Вы или Бумся-Хрюмся?» не унимался Дотт. Подобные неведения может нанести серьёзный, боюсь даже непоправимый вред вашему здоровью. И не говорите мне, что все болезни проистекают от ваших истрёпанных нервов. Лекарь тут я, и я ответственно заявляю: бывают и другие причины. Дедушка простонал с ольг. А чего? Что? И сразу дедушка возмутился от Твоя прапрабабка и моя уважаемая супруга вела свой род от канорских оборотней, и где мы на мымело весьма отдалённое отношение. Так что с меня взятки гладкие, и не надо таращить на дедушку трагические глазки. На меня, знаешь ли, такие глаза таращили, что тебе в страшном сне не привидится, и ничего. Я неизменно сохранял стойкость и железную выдержку. В связи с этим интересуюсь: где твоя наследственная непоколебимость, прославившая Касаров на полях сражений, дедушка? Вот, Барбелла, заявила мумия недовольно морщись. Тот был женат на чистокровной диманице, повелительнице островов забвения. И по полу мой драгоценный твой пра и так далее дедушка Вахан Ламавак до Касар сочитался браком с герцогиней Фаберграс владычицей западных пределов преисподней маркизией Снов так что сам я демон наполовину потому кстати и относительно пережил нападение Генсена в своё время Не говоря уже о том, что Корса, мой непутевый внук и отец твоего отца, сбежал из дому в день своего совершеннолетия, чтобы жениться на любимой женщине. Он разумно предполагал, что ни мы, ни её родственники согласия на сей брак не дадут. На ком он женился? Одними губами спросил Зелга. Мумия скорее угадала вопрос, нежели услышала его. Как писали тогда в газетах, Корса Илдика до Касар принёс священную клятву верности Шакасуне Любезной. Мало того, что она была старше его на полторы тысячи лет, так ещё славилась вздорным характером. Не зря её прозвали Любезной, вмешался Мадарьяга. По материнской линии мы состоим в родстве. Мать Шакасуны, знатная вампирша, А вот отец, чистопородный демон из самых древних, здоровый такой, упертый, морда не здешняя. По-моему, даже спал в боевом облачении. В общем, внешностью Шакасуна пошла в мать. Тут ее боги миловали, но нравом вся в папочку. Чуть что не по ней, сразу норовит вцепиться в горло. «Да-да!» кивал головой старый герцог. Истинная правда. Если ты, внучек, рассчитывал на то, что ты человек, то оставь эти беспочвенные надежды. Даже у твоей матушки, Рьяны Поборницы чистых кровей, не так всё просто с происхождением. Иначе бы твой родитель за ней не приударил. И знаешь, что именно меня беспокоит? Зыг отчаянно замотал головой. Ледяное полотенце больше не спасало положение, ему казалось, он проваливается в огненную бездну. Меня беспокоит, что ты относишься к занятиям спустя рукава. Этот вот культурный шок случился только потому, что некоторые били баклуши и почевали на лаврах. Хотя все баклуши, я предусмотрительно приказал вынести из дома ещё пару месяцев тому. Так точно, ми лорд. Салидник в Нолдумгар. Что вы говорите, господа? Это такое насказательное выражение. Слабо заметил адп науки, сползая вниз по подушкам. Я не видел в жизни ни одной баклуши. А всё, почему? Всё потому, что ты до сих пор не сделал ревизию своему наследству, которое твои предки в поте лица копили в грабежах и походах, окончательно разозлилась мумия. Семь шикарных, новеньких, прекрасно исполненных приглашёнными специалистами, ярко раскрашенных баклуш до недавнего времени лежали в кладовке, и хоть кто-то пришёл на них посмотреть? Нет. Он вздыхал при луне и бормотал рифмы. И вот результат. Он не знает даже имён своих славных предков. Он даже не знает, какие меры безопасности должен соблюдать при общении с почтенным судьёй Бедерхамом. И всё это он собирается выяснить за один вечер. Не собираюсь, возразил Золг. И ещё как собираешься, утешил его князь Модаряга. иначе тут такое начнётся ну а тебе и вовсе крышка уже началось скорбно молвил некромант уже крышка вот ты какой оптимист хмыкнула мумия я уже успел забыть про такие неприятности которых ты ещё не видел а какие ещё будут не отчаивайся худшее ещё впереди Филандор Чиз Джонсон. Спасибо за утешение, насупился внук. Моё невеликое сердце полно нетроглодецкого почтения и толики зависти, признал внезапно карлюза, скромно скрипевший пёрышком всё это время. Состоять кровнородственным с Фаберграсами, в восторге и упоении, менял бы стремительно свою грибную плантацию и состоятельское наследство в лабиринтах Сингерая. «На бабушку-демоницу высокого происхождения!» «Троглодит? Что с него возьмешь?» — подумал Зелга. Он молчал, внимательно вглядываясь в зеркало, пытаясь и одновременно страшась увидеть в нем мрачного демона. Впрочем, зеркало сочувственно отражало изумленного и взъерошенного молодого человека с глазами, как плошки и торчащий во все стороны шевелюрой. Человек был мил, привлекателен и... и вовсе не страшен. Может, он немного и смахивал на безумца, но пусть тот из нас, кто может похвастаться абсолютной адекватностью, первым запишется на приём к доктору Доту. Зло, как и добро, имеет своих героев. Франсуа Ларышфуко. Год от сотворения неокроха 9653. Замок Касария. Ночь, полнолуние. Великий праздник бракосочетания Мессира Барбела де Касара, владытелного князя Плактура, принца Гахагуна и Моубры Яростной, маркизы Сартейн, повелительницы островов Забвения и полей Тьмы. Во время великой войны случилась любовь герцога де Касар и бесстрашной демоницы Моубрай, что командовала в битве легионами чёрных демонов ярости. Очевидцы говорят, Что сошлись они в поединке, дабы сберечь свои войска. И длился сей бой 5 дней и 5 ночей. И всё это время армии прославляли своих великих героев. Как жаль великолепное, что битва разделяет нас, ибо не встречал я дамы прекрасней, и сердце моё, которым до сей минуты владел безраздельно, теперь принадлежит не мне, а вам. Если бы дело касалось меня одного, то бросил бы я к вашим ногам оружие, снял доспехи и позволил вырвать мне сердце, ибо не представлял бы себе лучшей для него хозяйки. Но есть ещё долг перед моими подданными, и с болью в душе я выйду на бой, и предупреждаю, что коли хватит мне умения и сил, то убью вас, а после стану оплакивать и тосковать вечно. Вот, как сказал Барбелла до Касар. О, прекрасный рыцарь, отвечала на то маркиза Моубрай. Ни в мире наземном, ни в мире подземном, ни в огненной преисподней не встречала я того, кто тронул бы моё чёрное сердце. Ледяным оставалось оно даже в яростном пламени ада. Одинокой была я все долгие века от сотворения не кроха, одинокой полагала и кануть в реку вечности. Но неразумно лока ведь перед боем, который может стать последним для одного из нас. Если бы не война между демонами и некромантами, то лучшего супруга и отца моих детей я не желала бы. Клянусь вам всеми демонами преисподней, что если убью вас сегодня, то вечный холод скоет моё сердце, и никогда моя рука не будет принадлежать другому. А потом сошлись они на поле и зазвенели клинки. И сломала Маркиза меч адского пламени о броню Барбеллы, ибо была та броня сделана из золотой шкуры неистребимой жабы Юцаффы, созданной болотными богами Женеваша, и раскололся на три части клинок самого Барбеллы, ибо крепче стали были крылья Моубры яростной, закалённые в огне Преисподней. Подняли они тогда копья и направили их друг против друга, криками приветствовали их войска Легионы мертвых, пришедшие защищать свои земли и подданные князя тьмы, жаждавшие утвердить свою власть в новых пределах. Грозно кричали демоны и высекали искры ударами когтей о когти, а скелеты били мечами о щиты. И живые союзники некроманта, гномы, кобальды, мороки, бестии, сфинксы, василиски и прочие твари, сколько их ни есть во владениях косарийцев, возопили от радости, видя, что не уступает господин их Барбелла, адской воительнице. Ударилось копье Мообра и в щит Барбеллы, расписанный колдунами Сингерая, и треснуло оно. Тогда направил некромант своё копье в сердце противницы, но в последний момент отвратил его остриё и вонзил его в землю. а потом заключил в объятия демоницу, и хоть сопротивлялась она ему и хлопала своими серебряными крыльями, но очевидцы молвят, что скоро сдалась и сама прильнула к губам избранника в страстном поцелуе. Немало смущены были с ним происшествием обе стороны. Долгую думу думал отец Моубрай, демон гнева и скорби, каванах шестиглавый. Но непреклонная оказалась его прекрасная дочь, и настоячи в Барбелла, презревший некогда волю женевских богов, пришлось адскому племени согласиться на брак Мобры и нашего славного повелителя. Грандиозный праздник затеял Барбелла в своём замке. Повсюду горят разноцветные огни, то духи озёр и болот освещают своему повелителю мрак ночи. Гремят фанфары, и сладкоголосное пение услаждает слух. Даже грозные демоны внемлют сим дивным звукам. То русалки, и третоны славят свою новую госпожу и её великих родичей. А явившийся из тьмы веков дух знаменитого прорицателя Лура поселил молодым долгие лета счастливой и славной жизни. Полные серебряные котлы золота и самоцветов прислали в казарью владыки Сингерая и Юсы. Лучшее в мире оружие привезли аздагские послы, в бочонке с мугагским вином пришли старкеи с благопожеланиями от её повелителя. Бесценные дары везли со всех сторон неокроха, из Желвацинии, Тифантии, Нис, Аканоры, Женеваша, Лягубля и Гриома, славного своими шёлковыми тканями и изделиями из них. Орки Пальп подарили Барбелле своё самое древнее кладбище, где были погребены лучшие их воины. Тролли открыли старинные пещеры с потерянными сокровищами. Драконы поднесли броню, сделанную из шкур величайших предков. И прочий мир радовался вместе с Кассаром и его подданными. Даже сам ужасный владыка Преисподней благословил союз Барбеллы и прекрасной Мобры и почтил свадебный пир своим присутствием. А когда празднество было в разгаре, пронёсся по всему замку голос цыгры рока косорицев. И возвестила цыгра непреклонную волю судьбы. Могущественны и прекрасны будут дети и потомки демонов и некромантов. Великие и славные деяния суждены им. Многие народы запомнят их имена, многие будут благословлять. Многие же и содрогнутся. Ничего не должны бояться потомки гордых родов, повелителей преисподней и повелителей смерти. Однако пусть помнят они, что даже всемогущему судьбе неизвестно, что станет Если ледяная кровь истинного демона смешается с горячей кровью потомка Барбеллы и Моубрай, суждена ли ему внезапная и страшная кончина, либо вечное ничто? Невиданное могущество, которое не прощают боги, либо полный крах, которому ужас нёс и ничтожнейший. В любом случае только это навсегда может изменить существо, в жилах которого течёт кровь Касаров и Кованаха шестиглавого великого маршала тьмы. Но, ну, а уж после того, как Папуля, следуя хорошей семейной традиции, женился на Маамоле, всё окончательно запуталось. Заключил Узандав Вызванный в спальню Зелга библиотечный эльф аккуратно упаковал старинную рукопись в широкую костяную тубу и плотно закрыл резной крышкой. "И что теперь?" тревожно спросил Зелг. "Теперь тебе, как и всем нам, впрочем, придётся соблюдать меры предосторожности. Только ты всего ничего сложного, даже для тебя". Не удержался у Занда фатопрёка. В сущности, Опасность угрожает нам лишь в том случае, если демон нас укусит и впрыснет в рану яд, либо если ранит до крови и намеренно смешает свою кровь с нашей. То есть в пророчестве речь идёт исключительно о физическом смешивании, как, например, ряльямс с молоком. Жениться не воспрещается. Это я к тому, вдруг тебе понравится какая-нибудь диманнесса. Из уважения к чувствам дедушки, всё-таки его мать относилась к упомянутым особам слг умалчала о том, при каких обстоятельствах он согласится связать свою судьбу с обитательницей Преисподней. Следовало перевести разговор на другую тему, и такая тема нашлась. Да, кстати, заметил дотошный молодой человек Ты же говорила, что жабы юцап фастейт у нас в подвале, на подставке, покрытая лаком. Как же тогда броня дедушки Барбеллы могла быть сделана из её шкуры? Тоже мне, пухнянский тарантас, пожало плечами мумия. Я тебе битый час твержу, что твой пращур мог содрать семь шкур с одной несчастной овцы, не то что с волшебной жабы. А у меня до сих пор есть куртка из её кожи, досталась по наследству. Приталенная такая, с широкими отворотами и золотым позументом по воротнику. Хочешь, подарю. Я всё равно никуда не выхожу, а куртка мировецкая. В твоём парадном плаще вставка, думаешь, откуда? И в музее хранится образец А еще одну шкуру он подарил тестю в знак почтения и сыновьей любви. Нашел чему удивляться. Лучше бы опыт перенимал, а то разоримся в конец. Уму непостижимо. Я — демон. Что сказала бы матушка Лосика? А что бы она сказала? Что я окончательно помешался из-за своих бесконечных занятий, раз всерьез рассуждаю о такой чепухе. Стоп. От чего это мы вдруг разоримся? Думгар отчёт показывал, у нас денег куча. Куча денег не бывает чрезмерной, заметил Думгар в присущей ему сдержанной, слегка архаичной манере. "Как? От чего?" вскричал Узандаф. "Я давно предлагаю продавать автографы по два серебряных пульсы гроша. И людям приятно, и нам доход." Так, ты велел штамповать их безвозмездно. Ладно, ты пацифист. Хотя бы о детях подумай. Каких детях? И не будет никаких детей, потому что какая уважающая себя барышня пойдёт замуж за такого недотёпу? Если милорд позволит, то я сказал бы, что два серебряных пульсы гроша. «Умеренная и справедливая плата за автограф героев Великой войны с Бехит и Хвальдом», — кашлянул Думгар. «Если же милорду трудно смириться с подобной мыслью, то для облегчения его душевных мук мы могли бы делать разумное отчисление в пользу Военной академии рыцарства и джентльменства или, скажем, Госпиталя принудительного милосердия». весьма известное заведение и все ваши предки являлись его почётными попечителями дот не сиди сложа рукава накапай мне сиру залгу успокоительного и нам плесни по чашечке эфирчика предложила мумия Оказывается, это ужасно трудно воспитывать подрастающее поколение в духе славных традиций предков. Зелгу было что возразить, но он не успел. В окно робко побарабанили. Точнее, это присутствующие знали, что робко. На самом деле стекла звенели и тряслись, как при настоящем землетрясении, и тяжелая серебряная люстра заходила ходуном. Запрыгали стаканы на ночном столике, а знаменитое герцогское зеркало попросту отказалось отображать окружающий мир и обиженно подернулось дымкой. «Землетрясительство!» — уточнил маленький Корлюза, не увидевший источника переполоха из-за мощной фигуры Думгара. Его стульчик в испуге выскочил из-под него и забился в угол. «Землетрясение — это когда недвижимость приходит в движение», Житель Калифорнии. «Зачем же землетрясение?» — сказал Кихертус, заглядывая в комнату двумя большими глазами. «Пауки прекрасно чувствуют приближающиеся катаклизмы. Уж же я бы предупредил. Я извиняюсь, мессир Зелга, поговорить бы надо по личному вопросу». Спустя два часа король Юлейн поинтересовался у взволнованного домового, что происходит в замке. Я услышал несколько ошеломительных новостей. Во-первых, выяснилось, что его высочеству Зэлгу необходимо пройти ускоренный курс молодого бесстрашного судьи, так как он манкировал своими прямыми обязанностями и не прочитал поучительные и полезные заметки предков по данному вопросу. Разумеется, сам домовой слово манкировать не употреблял, и изложил эти факты и насказательно, проявив максимум почтительности к своему повелителю. Во-вторых, по ходу дела стало известно, что Мессир до да Касар состоит в родстве с демонами. Правда, кроме самого Мессира, в Касарии этим никого не удивишь. Но никто в Касарии уже не удивляется тому, какими пустяками можно удивить и обескоражить Мессира. Король оценил Коломбор, но на всякий случай попросил повторить помедленнее. В-третьих, и главное, В замке ожидают скорого прибытия важного гостя, величайшего паука всех времён и народов, главного героя светских хроник, печатающихся во всемирной сети и многоногим сплетнике, Гигапонта, дядю Кихертуса. Дядя прославился многими подвигами и дело чести для всех подданных Зелга принять его с подобающими почестями и окружить вниманием и заботой. Собственно, это и был тот самый личный вопрос, из-за которого Кихердус позволил себе побеспокоить Зелга в его покоях. Накануне вечером Думгар деликатно, но твёрдо спросил, где их славный товарищ предпочитает проводить ночи, ибо ему, Голему, доподлинно известно, что в пределах поместья он отсутствует. Смущённо теребя лапами шелковистую паутину, которую он выпускал всякий раз, когда обстоятельства принуждали его долгое время сидеть на одном месте, Кихертус пояснил, что дело заключается как раз в ней. Поутине. Он способен быстро и качественно запаковать любой предмет, и господин Крифиан составил ему протекцию в местном почтовом отделении, где заведующим, вот уже лет 300, племянник его сослуживца. И теперь он, Кихертус, работает в ночную смену на почте, пакует бандерольки и посылки и иногда плетёт на заказ дарственные шёлковые кисеты с милыми узорчиками, колсоны, носовые платки, постельное бельё, перчатки и варежки. С одной стороны, пояснил паук, это занятие несколько охлаждает его охотничий пыл, а с другой помогает заработать. Полученные деньги он отсылает в самый старый солидный банк Тиронги, надёжные пещеры, открытые кобольдами в буле толи чуть ли не во времена правления Казима II Бережливого. Пока суд да дело, рассуждал он, пока ме lord Zelт отправится в странствие на поиски хранителя, а после и неразрушимых врат, ведущих в Бихитехвальт, других источников дохода не предвидится. Кихертс же, как и все пауки, Бол свято уверен в том, что однажды обязательно наступит чёрный день. И этот день нужно встретить во всеоружии, то есть здоровым и очень богатым. Эти слова нашли отклик в каменном сердце его собеседника. Он полностью поддержал здравую мысль и даже развил её, посоветовав Кихертусу выторговать у кобальдов разрешение на льготный вклад в обмен на участие в рекламной кампании банка. Паук нашел идеи интересной и заслуживающей одобрения. А потом поведал Голему, что, работая нынешней ночью в почтовом отделении, он и обнаружил адресованное ему лично письмо. Послание пришло от любимого дяди, который собирался завернуть в косарию по дороге в Нисп. Дядя Гигапонт хотел посмотреть на племянника, которого не видел долгих 6 или 7 лет, поговорить о том, о сём, вспомнить прошлое. После смерти папы и мамы дядя остался главой семейства. Уже только по этой причине я обязан принять его по высшему разряду. К тому же, я его люблю и очень по нему соскучился. Мистер Зэлга «Равно как и все его подданные будут счастливы познакомиться с господином Гигапонтом», – торжественно молвил Думгар. «Я уже распорядился насчет оркестра, красной ковровой дорожки, фейерверков и увеселительных мероприятий. Знамена обновили, столовое золото над Райана, парадные доспехи выставлены в пиршественном зале. Само собой!» Тут Голем окинул Кихерту таким взглядом, будто собирался сшить ему костюм. К завтрашнему утру мы снимем ворота, дабы ничем не затруднить прибытие вашего дяди. Паук, растроганно покачался из стороны в сторону и не имея слов, чтобы выразить свою благодарность, вручил Голему только что сплетённый носовой платок с монограммой. Эх, опять непредвиденные обстоятельства. — пожаловался Токангор, припадая к животворящей струе из высокого кувшина. — Снова неотложные дела задерживают нас в замке. Скоро я порасту мхом и покроюсь пылью. Если бы маменька знали, в каком бездействии находится папенькин боевой топорик, они бы из меня ляпики сделали, под клюквенным, разумеется, соусом. — Всего лишь неделя, — откликнулся Нунамик Успу, — щелкая костяшками счетов. И вы можете спокойно отправляться в путь. Иные воины только мечтают о неделе отдыха. — Мессир Зелг не слишком хочет покидать Косарию, — сокрушенно покачал головой Минотавра. — Боюсь, он и впоследствии изыщет причину, чтобы задержаться. Ссылается на неопытность и необходимость ежедневных занятий. Однако же опыт приходит во время питья. О, я хотел сказать битья, имея в виду сражений. Ему придётся выступить в этот поход, даже если он не желает того. Предназначение жестокое и непреклонное штука, сказал скелет. Правда, дружище Фафетус? Правда, согласился кобольд, протирая тряпочкой очередной шедевр Горгоны и Аниды, какого-то чересчур назойливого торговца пытавшегося всучить ей волшебную мась от старческих морщин. Восхищенный затейливой позой и редким выражением лица, Фафетус выпросил временно потерявшего трудоспособность торговца у смущенного Альгерса. Кузнец частенько раздавал друзьям окаменевших бедолаг, имеющих несчастье разозлить его супругу, Гаргону. Правда, она, как могла, старалась сдерживать себя, и потому жертвы ее всегда... или почти всегда приходили в чувства. А пока действие взгляда не прошло, они, сами того не ведая, служили забавными украшениями различных интерьеров. Фафетус втиснул в одну холодную руку расписную глиняную кружку, а в другую — плакатик. Всегда свежая бульбякса собственного приготовления, на рассвете гибкая система скидок, постоянным клиентам с размерной порцией за счет заведения. Отступил на шаг — и полюбовался своей работой. Красавец, сказал он довольно. Такой процентов на 20 повысит нашу прибыль на этой неделе. А то и более, я бы и сам пришёл на него посмотреть. Это же надо иметь мозги, чтобы соваться к молодой даме с предложением избавиться от старческих морщин. Его счастье, что он не подкатился со своими грандиозными идейками к мадам Мумезе. Что значит размерная? поинтересовался Таконгор. Ну как же? Вот вы бы оскорбились, как бы я предложил вам кентаврскую порцию. Не без того, признал честный минотавр. А как бы кентавру налил вашу, тот бы вообще и сдох. То есть, чтоб не жадничали, прояснил Таконгор. Золотые слова, ми лорд. Ветер судьбы подхватит мессира и сам понесёт в нужном направлении. Задумчиво молвил скелет, продолжая прерванный разговор. Так что, милорд Такангор, наслаждайтесь вашими любимыми напитками в вашем, смею надеяться, любимом баре, пока есть такая возможность. О Ох, молвил Кобальт, устало падая на высокий стул за барной стойкой. Ох-хо, сил нет, как уработался. А это только начало. Что здесь будет завтра? Представляю себе этот наплыв палегримов. Сколько лет не было настоящего полноценного бесстрашного суда. Всегда толпы хлынут, подтвердил Нунамикус. Странно, что сегодня здесь тишина и покой, хмыкнул Такангор. Закон строго воспрещает посетителям появляться в пределах косарии хотя бы на день раньше. Разумное решение, согласился Минотавр. Яфу сюда колочом не заманишь. Ему сейчас нужно осуществлять общее руководство и готовить визу к приёму приезжих. Они с сыном просто с ног сбились. Деревню и украсить надо и обезопасить тебя, разные бывали случаи. Алжирс всё никак в себя не придёт после пятницы. Что-то он уж через чюр повеселился, а ианида эти дни в, дни в настроении заметно. Именно тавр указал рогами на торговца с плакатом. Вот-вот. Явился он, значит, домой, правда, кружным путём добирался. Болото как-то захватил, но всё-таки честно дополз до супружского гнезда. А она очами повела. Словом, убытком мне рупезы на 3 в день. Альгерс обычно вкушал горячительных напитков на 3 рупезы. И скелет что-то записал в своём гросбухе. Отвращение у него к питию. И раньше такое замечали. Но на следующий день проходило, а тут уж скоро неделя, как трезвость блюдёт. Подойдёт к дверям, постоит, по топчется, взгляд пронзительно горестный внутрь кинет и ступает прочь. Аж мороз по коже. Призрак изгнанник, проворчал Фафетус. Да, так Ангор сочувственно поморгал. Это попахивает классической трагедией. Такой сюжет сразу берёт за душу. Помню, в детской книжке о подвигах рыцаря Курухтуля я часто рассматривал картинку: печальный Курухтуль, отправляясь в изгнание, с любовью и тоской глядит на последок на трапезную отчева замка. Очень трогательная была картинка. Браца Бакандора так печалило, что однажды он решительно выдрал её из книжки и порвал на клочки. За что маменька назначили его копать огород 2 недели подряд. Но он не жалел. Ну что, Фафетус, давай я поправлю ваше финансовое положение. Сооруди-ка мне две порции марш скелетов, один кувшинчик старого доброго дыхания дракона и похвастайся своим новым коктейлем. Гописа мне у все уши прожужжал. Подвиг Гописы сказал польщённый кобальт. Это удивительно бодрящий, вдохновляющий на благородные деяния, освежающий напиток. Правда, вам, Милор Такангор, есть смысл заказывать его сразу бочонком. Он чересчур лёгкий, чтобы всколыхнуть такую основательную душу, как ваша. Его крепость рассчитана на библиотекарей, трактирщиков, почтальёнов и прочих работников умственного труда. Не исключено, впрочем, что он придётся вам по вкусу. Придётся придётся, заверил его добрый минотавр. А для верности я пригублю вон то серебряное ведёрко гневаму Нимее. Кстати, ты когда-то собирался мне рассказать, откуда такое название, но не успел. С удовольствием, сказал кобальт, колдуя за стойкой. Он что-то встряхивал, смешивал, нюхал, смотрел на свет, брызгал, крашил, снова перемешивал и снова подносил к глазам. Так Ангор отдыхал душой, глядя на все эти манипуляции. Это истинный мастер своего дела, не какой-нибудь кашхаза из таверны рыбья голова. История названия этого особенного дорогого для меня напитка уходит в далекое прошлое и весьма занимательно. Что-то не так было с названием «Гнев Монемей». Явно не так. Сглазил его кто-то, что ли? Ну и в этот раз фафетусу не удалось продвинуться дальше вступительного слова. Приветствую вас, братья и други, донеслось от дверей. Какую прекрасную жертву выставили вы в ходы в этот храм у Талинии и возлияние. Может ли странствующий жрец промочить здесь горло и обратиться к вам с речью? И в дверном проёме нарисовался Мардамон, чьё внезапное и весьма шумное появление уже второй день горячо обсуждалось в Визле и его окрестностях. Жрец с восторгом огляделся по сторонам. Мрачное очарование гротов, в котором расположился бар растопные телеги, явно пришлось ему по вкусу. Он оценил стёртые каменные ступени, корявое дерево с филином, бассейн с водопадиком и странное существо, водившееся в бассейне и время от времени кричавшее дурным голосом на нерасторопных официантов. Его не могли оставить равнодушным каменные столы и тяжёлые табуреты, сделанные из старых пней. Мардамон прошёлся по бару кавалеристским шагом, трепетно провёл рукой по тяжеленной столешнице из чёрного гранита. Заглянул под стол, проверил его устойчивость. Какой прекрасный стол, сказал он гречо. Наверное, на нём чудесно совершать жертвоприношения. Никогда не рассматривал его с этой точки зрения, пожал плечами скелет. И напрасно. По первому вопросу никаких возражений, заявил кобальт, пресекая дальнейшие попытки жреца обсудить назначение стола. Изучайте карту напитков и пейте сколько войдёт. Что же до речей, то речи здесь произносят только по поводу пития. Тоже достойная тема, обрадовался мордамон. А могу ли я узнать, какие жертвы вы приносите богам виноделия, виночерпия и винопития? А что? Есть бог винопития? Изумился Такангор. В жизни не слышал ничего подобного. Должен быть, убеждённо молвил жрец. Если бы я был Тотис и населял неокрох младшими божествами, то обязательно создал бы специального бога, ответственного за сам процесс. Иначе кому нам приносить жертвы во время жестокого похмелья? Кого просить о помощи? Бармена, разумеется, сказал Фафетус. Это любой кентавр знает. А если бармена нет поблизости, вот вы что делаете? И мордамон требовательно уставился на минотавра. Вы обратились не по адресу, сдержан ответил Затакангора на Намикуспу. Милорд не делает ничего. Милорд не знаком с неприятным явлением похмелья. Жрец хотел сказать, что его надувают самым бессовестным образом, но взглянул на батарею сосудов, выставленных перед генералом Тапатаном, и погрузился в размышления. Вероятно, он думал о том, что боги несправедливы. Верные знают, что такое похмелье, а неверные ведать не ведают. Что-то здесь не так. Мардамон принял из рук кобальда огромную лавянную кружку с бульбяксой и задумался. Что-то здесь определённо не так. Кстати, у вас тучныйря это огромная рыжая крыса. Этому Фларий, младший официант, давно, лет 70-80, пожал плечами кобальт. А что Давненько не унимался жрец. Значит, Надеж не подаёт. А другие официанты есть? Само собой. Раз есть кому работать, неплохо было бы им пожертвовать. Для пущего процветания, увеличения доходов, прироста постоянных клиентов и прочего благополучия могу быстро и качественно провести ритуал. Муффарий обиженно взвизгнул и скрылся в тёмной норе, в самом дальнем углу бара. Филин, принимавший заказы на дереве за стойкой, неодобрительно покосился на Грубияна. «Мышь, у которой одна нора, живет недолго» Джордж Герберт. Так Ангор с интересом уставился на Мардамона. Он еще не знал, какую пользу тот может принести в войсках, но гениальное чутье, делавшее Минотавра лучшим полководцем современности, подсказывало, что пользы от него будут. и польза немалая. Дикость какая-то, сказал жрец в пространстве, полное невежество по части жертвоприношений, предвижу грандиозные трудности, с которым столкнусь при аккультурировании местного населения, но я не отступлю. Лично я полон энтузиазма. Налейте ко мне ещё кружечку. Наш постоянный читатель знает, что одиночество в казарре было как явление редким. как состояние относительным, как понятие абстрактным. В Кассарии, как уже заметил проницательный читатель, довольно трудно остаться в совершенном одиночестве. Желание уединиться здесь рассматривается как призыв двум, трём, желательно пяти близким лицам составить тебе компанию, а просьба посидеть в тишине приводит лишь к тому, что компания с сожалением отсылает прочь фольклорный ансамбль троллей. Так что тишина и молчание сотканы не из пения птиц и шелеста трав, а из громких препирательств ценителей классического искусства с троллями-фольклористами, что безусловно обогащает словарный запас и несомненно закаляет нервную систему. Словом, через 2 часа после своего второго пробуждения Гризольда знала практически всё об исторических событиях, произошедших за время её спячки. Оставался открытым только один, зато весьма интригующий вопрос. Ни в самом замке, ни в его окрестностях фея не обнаружила ни одного своего сородича. Осветить его во всех подробностях мог только тот, кто мог осветить в подробностях любой ключевой вопрос современности и никогда не отказывал в столь мелкой просьбе. Встреча Гризольды и Узандафа была очень трогательной и состояла в основном из объятий и восклицаний. Распределились они примерно таким образом: Уза, Гризя, Уза, Гризя. Затем объятие, объятие, и чтобы соблюсти абсолютную точность, ещё объятие и объятие, а затем Гризя, Уза. Ой, Гриза. Ох. Ох, узе. Ой. Затем в комнату ввалился чёрный кожаный халат, и всё повторилось с небольшими вариациями. Ну, вы представляете. Затем развёсёлая мумия и извитильный доктор поведали Гризольде во всех подробностях страшную историю, случившуюся примерно недели через полторы после славной битвы с Бахитахвальдом. Когда боевой дух молодого косарийского некроманта находился на необычайно высокой, а подозрительность, в обычном состоянии ему вовсе не свойственная, цвела пышным цветом. То есть всякое странное гудение, жужжание, разноцветные вспышки и несанкционированный дым он воспринимал как непосредственную угрозу и отважно бросался в битву, не щадя ни себя, ни захватчиков. В тот знаменательный день захватчики проигнорировали гостеприимную косарию. Это вернулись из общеукрепляющей поездки обитатели косарийского фейника, оскорблённые тем, что их никто не вызвал спешной депешей в день приезда нового владыки косарии, и возмущённые тем, что до сих пор не был издан приказ о назначении очередной официальной герцогской феи. Но герцогу об этом никто, как на грех, не сказал. Дядя Герминутий и тётя Вальпухсия грозно жужжали и гудели у дверей Герцковского кабинета и требовали, чтобы их немедленно приняли, и их приняли, как выяснилось впоследствии, за пчёл убийц. Герцк отважно сбил тётю Вальпухсию метким ударом мухобойки. Собственно, в этой мухобойке всё дело. Тётя уверена, что это орудие уничтожения было приготовлено заранее, а значит, Герцог Загаде готовился нанести сокрушительный удар по её, назовём это место самолюбие. Словом, тётя Вальпуксия с возмущением и всеми родственниками отбыла в загородный фейник. Разумеется, ме lord, узнав, что это не пчёлы, а феи, впал в отчаяние. ибо не ведал, как с ними бороться на законных основаниях. Но снова воспрянул, когда тетя Вальпухсия клятвенно пообещала, что ноги их не будет в этом нечестивом замке в ближайшие сто лет, и что этому косарейцу придется таки обходиться без бесценных советов собственной, высоко квалифицированной феи. — Да, — ухмыльнулся Узандав. Тогда на его бледные уста вернулась слабая улыбка. Мальчик, чрезвычайно наивен, поделился дот. По своей псевдочеловеческой привычке он всё ещё полагает, что век это очень много, и не задумывается о том, как будет уживаться со скорблённой тётей Вальпуксий и сердитым дядей Герминутием следующие пару тысяч лет. Впрочем, может, за век он чему-нибудь научится. Пришла полночь, окрасила ночное небо по своему вкусу, крохотными сверкающими камешками звёзд и апельсиновой долькой молодой луны. Семеро замковых призраков увлечённо украшали подворье гирляндами свежевяленных тушек, призванных усладить взор и обоняние дяди Гигапонта. У дверей господского дома спали Бумсик и Хрюмсик, И судя по выражению их мерт, хрякам снилось что-то возвышенное и прекрасное. Староста Иофа вышел прогуляться по ночным полям. До полнолуния было ещё далеко, но грядущая неделя бесстрашного суда требовала от него всех сил, нервов, терпения и рассудительности, какими он обладал. И он разумно решил встрехнуться и запастись положительными эмоциями. Огромный оборотень посвятил свою ночную прогулку посещению памятных мест: полянки, где впервые поцеловал будущую жену, опушки, где впервые услышал, что станет отцом, лесного озера, в котором однажды хотел утопиться после очередного приезда драгоценной тёщи. Он бродил по окрестностям Визла, и благостный покой изливался на его душу. Тёмная громада замка чётко выделялась на фоне ясного неба цвета аметиста. В двух крайних окнах на втором этаже господского дома всё ещё горел свет. Досветился огонёк в окне спальни самого Зелга. То, что молодой некромант не спал этой прекрасной ночью, вполне объяснимо. А вот граф Даунара и главный бурмсингер бодрствовали по совершенно иным причинам. В отличие от Герцога, они не так переживали грядущие мероприятия. Скорее им было интересно. Мало кто сможет похвалиться тем, что присутствовал на бесстрашном суде и угрызении совести, которые часто становятся причиной бессонницы, их тоже не терзали. И беспричинная тревога не мучила. Они работали. как привыкли работать в своём кабинете в здании королевской тайной службы на площади Жертова в Астане в Булитоли и не могли вдруг с бухты-барахты изменить привычкам выработанным годами полночь самый разгар рабочего дня как интересно живут люди поразился граф доунара пробегая глазами очередное прошение оказывается мы с вами дорогой фафут не посвящены в десятую долю проблем наших добрых подданных какой однако щелчок по носу я-то балван мнил себя существом осведомлённым мэр перевернулся откликнулся главный бурмасингер откуда-то из-под стола где последние полчаса отлавливал шустрого аким мышь домового умыкнувшего его именную походную чернильницу отлитую из чистого золота Духу было скучно. Чернильнице, как таковой, он не алкал, просто хотел поиграть в догонялки. Но господину Фафуту притекла сама мысль о том, что прямо под его носом совершена кража. Что уж тогда говорить о событиях, скрытых от начальственного взора. С такими темпами могут разжаловать в простые стражники и поставить салибарды на пустынном перекрёстке, охранять дорожный указатель. Наконец, главному бурмасингеру надоело скакать на четвереньках по кабинету, и он прибег к крайним мерам. Придётся, видимо, сказать мелорду Думгару, что его подчинённые совершенно надбились от рук. Мечтательно произнёс он в пространство между портретом какого-то вампира, хорошего друга семьи Докасаров, и раритетным фарфоровым блюдечком, из которого любил кушать варенье ещё во алтасейтыюмев. Дух охнул, ахнул от такой человеческой несправедливости, решительно выдружил чернильницу на окошко бедняги Фафута и вылетел в каминную трубу. Как бы и мне добиться такого авторитета, вздохнул Бурмасингер. Риторический вопрос, сказал граф. Станьте каменным исполином с неподвижной физиономией, сотрясайте замок шагами, Сокрушайте крепостные стены ударом кулака, и люди к вам сразу потянутся. Не могу успокоиться. Я был уверен, что вижу насквозь любого гражданина и читаю каждую его нехитрую мыслишку. И что обнаруживается после двадцати лет беспорочной службы, что наш народ неустанно борется вовсе не с налоговой службой маркиза Гизонги, как я наивно полагал, и не с нами даже, У них совсем другие проблемы. У грифонов свои горести, у призраков свои, кентавры жалуются на дендроидов, а те в свою очередь на людей, которые вырубают леса. Циклопы и горные великаны находятся в постоянной конфронтации, а происходит всё это на спорной территории, на которую претендуют тролли. Обычные оборотни испытывают сильнейшее притеснение от оборотников норских. Бангасойские демоны никак не могут добиться, чтобы их признали равноправными в Нижнем мире. — Где? — в преисподней, — любезно пояснил граф. — С ума сойти! — не нужно. Вот дело о краже вавилобстеров в особо крупных размерах. Откладывалось несколько десятков раз из-за неявки ответчика, некоего хупелги, гоблина. ударился в бегаище в позапрошлом веке, до сих пор не могут отыскать. Семья на все запросы отвечает, что он находится в пальпах на Барзых козляд. Кто же хочется на Барзых козляд? вскричал Бурмасингер, до да Унара пожал плечами. Вот, прошу, полюбитесь. У этого господина утащили душу в прошлый четверг, и он просит её вернуть. Кстати, фафут «Вы не знаете, что может произойти с человеком, у которого похитили душу?» «Понятия не имею, ваше сиятельство, но могу проконсультироваться у Дота». «Разве это медицинская проблема?» «Послушать его — все проблемы медицинские». «Ему виднее, с того света». «Не уверен», — замялся главный бурмасингер. Слишком уж он озабочен земными проблемами. В нём не истребим дух плоти, если можно так выразиться. Изящная мысль, друг мой, усмехнулся доунара. О, а вам чего, милейший? Сей вопрос был адресован симпатичной ушастой голове с приплюснутым носом и чрезвычайно большими, в кулак, красными глазами. Голова шевелила ушами, вращала глазами, дружелюбно подмигивала, крутила пятаком и старалась протиснуться в приоткрытое по случаю жары окно. Влезала только нижняя часть своеобразного лица, и чтобы говорить, существу приходилось вытягивать губы дудочкой. "Мне бы автограф", робко пискнула дудочка. "Чей?" Миссира Зелга, ме lorda Dumgaro, генерала Тапатана, конечно, славного гописсы и его хлебопекарные роты по имённо и поголовно. Мадам и Аниды, мадам Мумезы. Вот у меня тут списочек в алфавитном порядке. Существует отдельная очередь по записи. Заучена забубнил Фафут. У парковой калитки спросите Ундину, которая сидит на третьем дубе слева от входа. Она работает с девяти утра ежедневно. По спорным вопросам можете обращаться к утоплику в колодец на заднем дворе». «Я там уже был», — запротестовала голова. «Он меня к вам направил. Сказал, это не в его кон... конпи...» «Компетенции», — любезно подсказал граф. «Вот-вот». «Бездельник», — рассердился Бурмасингер. «Ну, в чем дело?» «В списочке». печально поведал любитель автографов. "Давайте посмотрю. Окно откройте, пожалуйста. А вы в щель просуньте". "Нет", окончательно опечалилась голова. "В щель листочек не пролезет". И посетитель помахал в воздухе толстенной кипой листов, в каждый из которых можно было завернуть средних размеров троглодита. Как он удерживал их на весу, оставалось загадкой. Что это? тихо спросил граф. Я же объяснял, прошение и список лиц, у которых бабушка желала бы получить автографы. Она у меня коллекционирует автографы знаменитостей, пояснил ночной пришельец с невыразимой тоской во взоре. Круглый год мотаюсь по стране по её поручениям. Она у меня старенькая, но ещё сильная. За дверью выставит и без автографа говорит: "Не возвращайся". Вы на небе смотрели, милейший, поинтересовался Фафут. Я по нему пролетал. Молодой месяц видели? уточнил Бурмасингер, деликатно намекая на поздний час. Посетитель с готовностью закивал головой. Это вам о чём-нибудь говорит? продолжал Фафут, развивая наводящую мысль. Надо ему деньги показывать, звеней трупезами, чтоб всегда водились. Есть время копеть казну, а есть время тратить казну, поделился собиратель автографов. Понятно, обречённо молвил главный бурмсингер и вытянул из-под стола большой ящик с фоксимильными печатями героев войны. Дорогая мама, здравствуйте. Такангор подпёр кулаком махнатую щеку и мечтательно уставился в окно. в ту сторону, где он упорно предполагал местонахождение малых пегасиков. Ему усгрустнулось. Он вспомнил дом, братьев и сестёр, добрых соседей, крылатых кобыл и даже рыжего сатира. Иногда ему хотелось оставить карьеру полководца и вернуться туда. Собственно, однажды он вернётся, просто ещё не пришло время. Он снова обмакнул перо в чернила и застрочил Дорогая маменка, ужасно по всем вам соскучился и часто вспоминаю. На досуге, кое его у меня, к сожалению, пока многовато. Его высочество Зелг, хоть и собирается выступать в поход, но делает это крайне медленно, чем заставляет припомнить ваши мудрые изречения о том, что сборы это самая долгая часть пути. Вчера получил жалование и положил на ваше имя в банке Надёжные пещеры сколько-то денежек, чтобы вы всегда имели под рукой дополнительные средства для непредвиденных расходов, а также поощрительных подарков братьям и сестричкам. Кланяйтесь им от меня и передавайте строгие наставления слушаться вас, потому что я же лишь слушаться вас. что легко можно выйти в знатные и широко известные минотавры, чего я им искренне желаю. Обеспокоен больным крылом мадам Горгороги. Посылаю с нарочным скляночку лечебной смолы от доктора Дота. Он утверждает, что не следует волноваться, что она, смола, дымится и шипит, пошипит и перестанет, а крыло начисто пройдет. Уж не знаю, как это понимать. Но Дот... Доктор опытный, а пациенты его все сплошь знатные и при жизни были им довольны. В связи с чем, вспоминается мне еще одно мудрое изречение, которое я никак не могу сейчас припомнить. Репутацию врачу создают знаменитости, умершие под его наблюдением. Бернард Шоу «Питаюсь я по-прежнему хорошо и даже лучше», так как здешние повара прониклись ко мне добрыми чувствами, что сказывается как на ассортименте, так и на размере порций. Вы знаете, что когда я волнуюсь, мне нужно дополнительно что-то скушать, а сейчас я немного волнуюсь из-за отсрочки похода, так что витамины получаю регулярно. Зато я стану третьим судьёй на бесстрашном суде, и хотя должность эта не более чем почётная, А судить приглашён знатный демон Бэддерхэм, вы можете быть мною довольны. А также вам есть что назедать братьям и сёстрам. Кланяйтесь им от меня ещё раз и обнимите их крепко. Знаете ли вы, что мессир Зелг оказался демоном по крови на какую-то часть? Почему-то мне кажется, что знаете. И чем больше я живу вдали от малых пегасиков, тем больше удивляюсь вашей всегдашней осведомленности. Ну да не хотите, не говорите, откуда вам известно столько разных тайн. Но сообщу, что сославшись на вас, сильно изумил Давича графа Даунара, вся тайная служба которого долго билась над одной историей, о которой вы мне как-то толковали. И теперь... Он мечтает встретиться с вами и поговорить о разных вещах. Мужчина он вежливый, этикет и манеры знает, за столом не чавкает, в общественных местах не чешется, и воротничок у него всегда белый. Поэтому я не вижу в его желании ничего предосудительного. О чём ему и сказал. Так что встретить его у лабиринта не удивляйтесь. А сейчас я пойду, начищу папинкин боевой топорик, расчешу кисточку на хвосте и спать. Завтра хлопотный день. Прибывают дядьки Хертуса, о котором я вам писал неоднократно, и я должен соответствовать, чтобы не уронить честь фамилии Топатанов, как вы мне строго, но ласково приказывали. Остаюсь всегда ваш послушный сын Такангор. Вдоволь напрыгавшись по ветвям своего раскидистого генеалогического древа, Зол наконец обрёл одиночество, которое так необходимо, когда перевариваешь плотную трапезу или неприятные новости. Свободное время он провёл на редкость полезно. Немного посидел за столом в своём кабинете, раскачиваясь со стороны в сторону, будто взволнованный пудинг, слегка пострадал в тишине, скушал несколько сладостей, Успешно поборол желание эмигрировать куда глаза глядят, как папа Мардамона, и с головой погрузился в изучение семейных хроник. Подробные и обстоятельные, они радовали глаз прекрасными переплётами и отменными иллюстрациями, однако не давали ответа на вопрос вопросов: что и как ему делать завтра. Мнения окружающих по данному поводу разошлись. Думгар советовал поступать по чести и справедливости, у зандав обратиться к полезному опыту предков, Карлюза брать пример с судьи Бэддерхема, доктор дот, наплевать и забыть. Тоже мне, подумаешь, проблема. Компанию Герцогу составлял полный комплект драконов и девственниц, что как-то не слишком способствовало усвоению важного материала. Зеркальный двойник из солидарности тоже не ложился спать. но время проводил с большей пользой, развалился в кресле и попивал мугакское, довольно жмурясь, как сытый гном. Поэтому, когда в двери осторожно постучали, молодой Ник Романд даже обрадовался позднему посетителю. Во всяком случае, он мог с чистой совестью прервать чтение бесспорно поучительного, но слишком уж подробного рассказа о нравах и привычках бабушки Фаберграс. которые человеку, далёкому от судебной медицины, показались бы черезчур экстравагантными он открыл, но никого не увидел. Золг обиженно пожал плечами и собирался вернуться к прерванному занятию, как вдруг в воздухе что-то заискрилось, зазвенело, и его изумлённому взору предстало дивное явление. Явление Более всего напоминала дыньку с прозрачными крылышками и в мини-юбке. Затем Герцек разглядел круглое личико под лихим чубчиком, тёмные усики над верхней губой и дымящуюся трубку. "Добрый вечер", произнёс он, не зная, как объяснить нежданному посетителю, что затрудняется определить его пол. "Какой в бульбяксу вечер? Ночь уже давно". Басом поведало явление, утвердая его в мыслях о том, что это всё-таки мужская особь. Я принесла вам важные известия. Хоть что-то прояснилось. Не имея привычки огорчать, дам зло сделал заинтересованное лицо. Странное создание попрыгало у него перед глазами и рявкнуло: "Здравствуйте, я ваша фея".